Сцена восьмая. Ружье, из которого выстрелили в инфанти, было заряжено патронами для охоты на кабана. В каждом по девять дробин, с близкого расстояния способных насквозь пробить три доски, оставив в них дыру размером с обеденную тарелку. Три из девяти дробин рассекли только воздух, еще четыре ударили в кевларовые пластины бронежилета, высвободив достаточно кинетической энергии, чтобы инфантия отбросила на полметра назад, а две последние попали в цель. Первая вошла под левую скулу, вышибив три зуба и отрезав кусок языка. Вторая попала в неприкрытый участок тела, прошив инспектора от плеча до ключицы. Инфанти потерял сознание еще до того, как, прочертив дугу багровых капель, упал на бетон. Колумба отчаянно пыталась вынуть пистолет непослушными пальцами. Раздался еще один выстрел, на сей раз стреляли по ней. Дробины просвистели у нее над головой и мадзились в стену, взметнув облако штукатурки. Под от отдающейся от железобетонных стен эхо выстрелов она кинулась к одной из трех колонн, подпирающих потолок спортзала. В это мгновение из схрона крича выскочил араб лет двадцати в рваных джинсах и белой футболке. Схрон представлял собой полость метровой глубины и ширины, где когда-то проходили канализационные трубы. Мужчина прятался там с тех пор, как здание окружила полиция. Передернув затвор, он загнал в патронник новый патрон. Растерявшаяся беззащитная Коломба превратилась в идеальную мишень. В ушах звенело от выстрелов, и ей никак не удавалось прицелиться. Она не успевала ни открыть ответный огонь, ни укрыться за колонной и чувствовала себя беспомощной и отяжелевшей, как влипшая в мед муха. Несмотря на расстояние, дол ружья стало огромным. Черное солнце, готовое испепелить ее, поглотить, убить. Господи! В эту секунду Коломба была абсолютно уверена, что ей пришел конец. Она умрет в темном, смердящем потом и порхом подвале, Умрет, потому что Стремглав окунулась в неведомую пучину, начав свое безудержное падение в заваленном трупами поезде. Не оставляя попыток поднять налившийся всей тяжестью мира пистолет, Колумба увидела, как пальцы араба сжимаются на спусковом крючке. и показалось, что она слышит щелчки шестеренок, передающих давление пальцев сначала к собачке, а затем к бойку и капсуле гильзы. Она ощутила, как загорается порох и в гильзе, Крошечным пламенным облачком расширяется газ. Вдруг дуло ружья заслонила тень. На перерез стрелку с криком и поднятыми руками бросился имам. Коломба так и не узнала, что именно говорил Рафик. Она разобрала только слово «ла» — нет по-арабски. А в следующее мгновение газ прогнал патрон по стволу, и дробины вошли в его тело со скоростью, вдвое превышающей скорость звука. В отличие от Коломбы единственной защитой старика была вера, которой по крайней мере для этого мира оказалась недостаточно. Все девять дробин попали ему в грудь и не живота, и вышли через спину. Миг и здоровый человек у нее на глазах превратился в окровавленный кусок мяса. Однако за это время ее пистолет описал в воздухе дугу и оказался в огневой позиции. Коломба выстрелила. Ее указательный палец так быстро нажимал на спусковой крючок, что все двенадцать выстрелов слились в один затяжной взрыв. Стреляя, она закричала и еще продолжала кричать, когда парень с пробитыми грудью и лицом пошатнулся и с хлюпанием мокрой тряпки ударился о стену. На секунду он словно приклеился к стене, а потом в судорогах заскользил на пол. Его мозг разорвало в клочья. Но организм еще подчинялся императиву выживания и пытался сбежать. Коломба продолжала в холостую спускать курок, не отрывая глаз от изгибающегося словно бескостного тела, сдувающейся оболочки, лишь отдаленно напоминающей человека. Наконец она перестала кричать и пришла в себя достаточно, чтобы заменить отстрелянную обойму. Ее взгляд метнулся к схрону за шведской стенкой. Она боялась, что оттуда вырвутся новые вооруженные боевики. В тайнике ничто не двигалось, но краем глаза коломба видела, как пространство вокруг преображается. Стоило сфокусировать взгляд, все ускользало, но в миллиметре за периферией зрения спортзал наполнялся неуловимыми тенями, языками пламени, звучными криками, и летящими, как фризьбе столешницами. Коломба, задыхаясь, упала на колени. Она била кулаком об бетон, пока на костяшках не лопнула кожа, и боль не рассеяла кошмар кошмар, который, как ей прежде казалось, навсегда остался позади. С полными слез глазами она на четвереньках подползла к инфанти и приложила пальцы к его липкому от крови горлу. Пульс был неочевидным, но постоянным, однако левая половина его лица превратилась в фарш. Колумба подавила приступ тошноты. Достал из кармана бумажной салфетки и прижал к ране, пытаясь остановить кровотечение. На лестнице застучали шаги, и Коломбо вскинула пистолет. На ступенях показались Эспозита и Альберти. "Госпожа Касселли", закричал Эспозита. "Не стреляйте". Она опустила оружие. "Нам нужна скорая". "Какого черта здесь стряслось?", спросил Эспозита. Коломбо продолжал зажимать рану Инфанти. В схроне прятался мужчина с ружьем. «Да вызови ты, наконец, скорую!» «Рация здесь не ловит? Ни хрена не ловит!» — всхлипнул Альберти. Испозито отвесил ему оплеуху. «Проснись, сосунок, беги на улицу и позови врачей, а не сразу за спецназовцами. Пошевеливайся!» Альберти побежала наверх, и Эспозито склонился над мамом. «Этот еще живой». «Смени меня», — сказала Коломба. Испозито занял ее место. Только поднявшись, она заметила, что перемазалась кровью по локоть. Жаловаться не на что. Эта кровь могла быть твоей, подумала она, все еще дрожа и задыхаясь. Все это не на самом деле. Всего лишь кошмар из прошлого, как и поезд и Париж. Она не убивала этого человека. Имам прижимал руки к развороченному животу, почти неслышно бормоча молитву. Под ним растекалась лужа крови. — Врачи уже на подходе, — сказала ему Колумба. У имама, казалось, наступило просветление, и он перестал молиться. — Амар был славным мальчиком. Он просто испугался, — чуть слышно произнес старик. — Амар? — Амар Хассейн, Мальчик, который в меня стрелял. — Он причастен к теракту в поезде. Словно понимая, что его время на исходе, имам поспешно возобновил молитву. Коломба повторила вопрос и встряхнула его за хрупкие костлявые плечи. Нет, он был настоящим мусульманином, но знал, что вы ему не поверите, потому что он был знаком с теми из видеоролика. Коломба почувствовала новый прилив адреналина. Кто они такие, мам? Его взгляд затуманился. Преступники. Фальшивые. что это обман? пробормотал он. Она снова мягко встряхнула старика. Пожалуйста, скажите мне, кто они? Я не знаю. Отпустите меня. Он снова начал молиться на арабском. Поняв, что не имеет права настаивать, Коломба пожала липкую от крови ладонь имама. Спасибо, что спасли мне жизнь. Первый и в последний раз имам взглянул ей в лицо и обнажил красной от крови зубы в улыбке. Не я спас вас всесильный и достохвальный Аллах. Он уготовил вам особое предназначение, хоть вы об этом пока и не знаете, сказал старик. Челюсть его обмякла, и он умер. Словно во сне Колумба поднялась и оглядела превратившийся в бойню спортзал. Испозита продолжал зажимать раны инфантии, бормоча ругательства и слова утешения. Кровь, вонь, два трупа и один умирающий. «Возможно, если бы ты осталась на улице, ничего бы не случилось», — сказала она себе. Кожу пощипывала от жженого пороха. По лестнице спустились двое врачей со сложенными носилками, а за ними толпа агентов. Отодвинув эспозита, медики засуетились с кислородными масками и трубками. Вслед за врачами в спортзал вошли трое оперативников из ОБР, включая того симпатягу и спецназовец Антиока. «Охренеть!» — спорогу сказал он. «Какого черта здесь произошло?» «Нам потребуется подкрепление», — сказал симпатяга. «Толпа на улице становится все больше». «Они слышали выстрелы?» Симпатяга покачал головой. «Нет, было слишком шумно. А здесь стены со звукоизоляцией». Комната продолжала заполняться полицейскими, которые, переговариваясь и покрикивая, останавливались в нескольких метрах от трупов и толкались на лестнице. Коломба дважды хлопнула в ладоши, чтобы привлечь внимание. Слушайте все, народ из центра должен считать, что имам жив, ясно? Он здесь и помогает нам допрашивать подозреваемого. С какой стати нам перед ними юлить? Спросил Антиока. Я правда должна тебе это разжевывать. Антиока открыл был рот, но промолчал. Сообщите в диспетчерскую и вызовите магистрата, продолжала Коломба. «Но не сболтните лишнего, окей?» «Значит, теперь вы за главную?» — спросил симпатяга. «Ненадолго. Но пока вы будете делать, что я вам скажу». Она надеялась, что ей удалось придать голосу уверенность, которую она не испытывала. «Так точно». Коломбо вывернула бронежилетную наизнанку и с отвращением надела снова. Так, по крайней мере, не видно было крови. Бегом поднявшись по ступеням, она выглянула на улицу. За кордоном спецназовцев собралось минимум полсотни мигрантов, а чуть дальше потрясал транспарантом кучка итальянских ребят из самоуправляемого общественного центра. К счастью, в толпе больше не было детей. «Народ продолжает подтягиваться», — сказал ей один из оперативников ОБТ. «Но пока все ведут себя спокойно». Гвернери протиснулся через кордон и вошел внутрь. «Все хорошо, госпожа Касселли» со задаченным видом спросил он. «Тебе никто ничего не сказал?» «Нет». В этот момент со стороны лестницы показались двое медиков, несущих носилки с бесчувственным инфанти. Гуарнери изумленно распахнул глаза, но завязалась перестрелка, и имам попал под перекрестный огонь. «Но демонстранты не должны ничего узнать. Это мы его пристрелили?» «Нет, ну попробуй объясни это им». Медики с носилками прокладывали себе дорогу в толпе. Гомон становился все оглушительнее, и под конец над улицей зазвучало одно ритмично повторяемое слово. «Рафик! Рафик! Рафик!» Колумба снова услышала голос имама. «Все это обман!» «Рафик! Рафик! Рафик!» «Они видели, как он вошел, но не видели, чтобы он выходил», — сказал Гварнери. «Скоро начнется настоящая свистопляска». «Уже началась», — сказала Коломба, вспоминая, как в последний раз пожала руку и маму. «Что будем делать?» — спросил Гварнери. «Забудь обо всем», — подумала Коломба. «Поезжай домой». Но она осталась в живых, и за ней был долг. «Я хочу кое о чем тебя попросить, но моя просьба должна остаться между нами. Она выходит за рамки процедур. Я возьму всю ответственность на себя, хорошо?» «Просите о чем угодно, госпожа Косселли. Я знаю, что весь отряд скажет то же самое». Коломба перевела дух. Еще не поздно было остановиться. Но она не остановилась. «Найдите одного человека», — сказала она. «Его зовут Данте Торре».